23 сентября 1941 года Я видела на Пушкарской шестиэтажный дом, прошитый бомбой от крыши до основания. Он так и стоит, треснувший сверху донизу. Крыша отошла сверху, как корка непропеченного хлеба. Проходя мимо него, мы видели, как с высоты шестого этажа на косо натянутом тросе опускали вниз диван. Он медленно полз вниз, повиснув над пустотой. Немцы применяют новую тактику, бросают сперва фугасные бомбы, а когда здание разворошено и беззащитно, забрасывают его зажигалками. Так было с военным госпиталем, где погибло много раненых. Сегодня наш главврач получил приказание. Возле кровати каждого тяжелобольного должны стоять носилки, в каждой палате должны быть веревочные лестницы. У нас очень тревожное соседство. Гренадерские казармы, ведь только часть их отведена под студенческое общежитие, а в остальных зданиях расположена воинская часть. Туда часто, увы, не слишком, недостаточно часто, привозят ящики снарядов. Иногда их доставляет вагон трамвая, иногда баржа по речке Карповке. На Тихом бережку, неподалеку от нашей Прозекторской, стоит зенитная батарея. Все это видно сверху немцам. Но, супротив, среди деревьев укрывается аэростат со своим запасным баллоном. Это тоже опасное соседство для госпиталя, да и сам их госпиталь, ведь фашисты бомбят их особенно старательно. Впрочем, после того, как во дворе казармы паренек, указав мне на воронку от бомбы и на место, где он стоял, сказал «Я был там», я поняла, что никакой защиты быть не может. Все это дело случая. Надо только опасаться стекол. Это единственное, что можно сделать. 24 сентября 1941 года. Илья Давыдович сказал, что «В правде» есть о моем выступлении по радио. Я потом сама прочла. Это как извещение ТАСС, было везде. И я обрадовалась и загордилась. Сегодня утром, чудесное, все золотое, примерно в 10 в начале 11 За несколько секунд до тревоги на нашу территорию упала бомба, но не разорвалась. Она и сейчас лежит глубоко в почве. Она упала возле поликлиники, рядом с чугунным фонтаном. На дне весь день работала саперная бригада, но достать не смогла. Оставили до завтра. Бомба очень велика. Это видно по отломившемуся куску стабилизатора. Трамвай мимо нас не ходят пешеходов не пускают. Мы оцеплены. Акушерское отделение и первая хирургия, самые близкие к месту падения, переведены в другие помещения. Самое странное, что я почти не ощутила удара. В первое мгновение мне показалось, что где-то далеко хлопнула тяжелая дверь. Здание вздрогнуло, но совсем не страшно. В других корпусах, говорят, сотрясение было сильное. Лёля с Диной Осиповной и Инной переехали из своей разбомблённой квартиры к нам на Песочную. Теперь буду часто бывать там. Каждый день хожу читать раненым во вторую хирургию. У меня там две палаты. Читаю Горького, Некрасова, Твена. Очень нравятся рассказы Марка Твена и «Кому на Руси жить хорошо». Иногда многие тяжело раненые спят или думают о чём-то своём. но все же им приятно, что кто-то приходит и беседует с ними. С горечью говорят они о немецкой технике, о том, что у нас недостаточно авиации и танков. Один все повторяет жарким трудным шепотом. «Таночков бы нам, таночков!» Другой, командир без ноги, раненый под Кингисеппом, сказал, «Я готов еще принять на себя раны, только бы война хорошо кончилась». Третий тоже раненый в ногу с медалью за отвагу трогательно пришпиленной к ночной сорочке говорит только бы эту саранчу отогнать Это на фашистских самолетах четвертыйй сказал о траншеях и блиндажах и не дают земле покоя и все без пользы И он же бессмысленная атака. 25 сентября 1941 года. Во время тревоги раненые спокойны, но мрачнеют. Их угнетает сознание собственной беспомощности, неподвижности. Ведь большинство не в состоянии сделать ни одного шага. На днях я сидела в палате в центре комнаты, на табурете и читала рассказ Горького. Вдруг завыли сирены, зенитки наполнили все небо. Грохнула бомба, зазвенели стекла. Я сидела на табуретке, без спинки, даже прислониться не к чему. Кругом окна, окна. И раненые, беспомощные люди невольно смотрят на меня здоровую. Как я? А я собрала всю свою волю. Переждав гул, читаю, слежу только за тем, чтобы голос не дрогнул. Но придя домой... Сразу вся ослабела от пережитого страха, даже прилегла на полчасика. Про бомбу бойцы знают, но говорят о ней вскользь. Известно ли им, что она до сих пор лежит, не взорвавшаяся? 27 сентября 1941 года. Бомба все лежит, подрывники выбиваются из сил, а она, как страшный клад, не дается в руки уходит все дальше в землю. Что наработают за день, ночью идет прахом. Земля у нас в саду вся изрыта. Не дают покоя земле. 28 сентября 1941 года. Сегодня состоится общегородской митинг женщин Ленинграда. Мы с Васильевой, редактором смены, писали всю ночь обращение. Во время очередной ночной тревоги соседи из верхних этажей спустились в квартиру Васильевой и скорбно сидели с детьми в передней подвешалкой. В бомбоубежище почему-то не пошли. В чужом доме налет гораздо страшнее, чем у себя дома. 29 сентября 1941 года. Бомба все лежит. Мы уже почти забыли о ней. Но она еще опасна. 4 октября 1941 года. Пришлось устроить настоящую штольню, вбить в землю деревянные шпунты и тем задержать бомбу на определенной глубине. Сегодня, наконец, нас позвали взглянуть на нее. Мы с Ильей Давыдовичем пошли в отгороженную часть сада, куда все это время никого не пускали. Тяжелая фугаска лежала вся на виду. Огромная, окрашенная в голубоватый цвет, с желтыми подпаленными, заостренным рылом и тупым задом. Взрыватель был отвинчен, и из глубины бомбы длинной лопаточкой, смоченной водой, выгребали зеленоватую глину, такую неизлобивую на вид. Это был тротил, взрывчатое вещество. Теперь бомба увезена в военный музей. Кусок стабилизатора я оставила себе на память. 5 октября 1941 года. Бомбы не выходит у меня из головы. Начала писать о ней размена моего путевого дневника. В пролет меж двух больничных корпусов, в листву в деревья золотого тона, в осенний щебет птичьих голосов упала бомба весом в тонну, но не взорвалась. Словно был металл Добрей того, кто смерть сюда метал. Получила письмо из Чистополя от 18 августа. Жанна пишет о мальчике. Он сильно похудел, но вырос, ест уже каши, кисель. Какое счастье, что они там. 10 октября 1941 года. Мы оставили «Орел». По-прежнему грозно очень на Вяземском и Брянском направлениях. Немцы снова наступают. Под Москвой земля ровная, ни гор, ни долин, ни моря. Как на этой ровной земле удержать лавину вражеских танков? Сердце холодеет при мысли, что они могут хлынуть и начнут подминать под себя московские мостовые. 14 октября 1941 года. «Жестокие бои под Одессой. Я так давно оттуда. Мне казалось, что она для меня, как все другие города. Я уже почти не ощущала ее родной, а теперь чувствую, что она по-прежнему дорога и близка мне». Написала стихотворение «Обращение к Одессе». Вероятно, завтра будут транслировать его по эфиру, чтобы в Одессе услышали меня. 15 октября 1941 года. Я не успела выступить. В Одессе немцы. 26 октября 1941 года. Были в филармонии. Каменский играл фортепианный концерт Чайковского на бис-вальс-пратер. Но зал концертный уже не так наряден, как прежде, не топлен. Приходится сидеть в пальто. Очень много военных. 5 ноября 1941 года. С трудом читаю эпизоды подмосковных битв. Немцы под самой Москвой. Сегодня в «Ленинградской правде» корреспонденция сражения на Можайском шоссе». Сколько раз мы проезжали по этому шоссе на машине, теперь там немецкие танки. Немецкая пехота там. Появилось ярославецкое направление. Город Н, очевидно, Нара. Туда шли дачные поезда с остановкой в Переделкине. Не будут немцы в Москве. Не может этого быть. Москва, она не русской быть не может. Как человек не может не дышать. 6 ноября 1941 года. Вчера я в первый раз в жизни поняла, что означает выражение «подкосились ноги». Я была одна на большой гулкой лестнице, на площадке с громадным лестничным окном, когда ударила бомба совсем близко. Я различила основной громовой удар, а потом дополнительные раскаты. Колебания, бурление почвы, земля бурлила, как вода. И наш дом зашатался. Не помня себя, я прибежала в бомбоубежище, где были уже все наши. Ноги у меня были как из ваты. Потом все прошло. За все время войны это был самый близкий от меня удар. Во многих наших корпусах выбиты стекла. В нашем здании тоже, но не у нас в комнате. Она действительно хорошо расположена. Бомбоубежище, где помещается КП Института и больницы, Это маленькая комната, вернее, часть большого бомбоубежища, отделённая от него перегородкой. В центре — стол, за которым читают, шьют, разглядывают на карте линии фронтов. В углу — печурка. У стен два дивана. Тут же телефон, по которому Илья Давыдович и Борис Яковлевич сносятся с отделениями. Бомбовые разрывы доносятся сюда глухо. Если слышен только один тупой удар, значит, бомба взорвалась не сразу. Сидишь и считаешь секунды. Моя приятельница, Мариетта, Мария Игнатьевна, во время налетов мастерит букетики из шелковых узелков. Когда ударяет бомба, и мы ждем разрыва, узелок повисает в воздухе. Взорвется бомба, работа снова идет гладко. Мариетта — фармаколог. её кафедра, на одном с нами этаже, еще хранит запах кроликов и морских свинок. Еще стоят в коридоре их клетки, но ни свинок, ни кроликов уже нет. Снаружи перед дверью бомбоубежища, прижавшись к стене и дрожа крупной дрожью, лежит обычно собака наших зенитчиков, овчарка Динка. Она все понимает и прибегает сюда при первых же звуках сирены. Командный пункт зенитчиков тут же за перегородкой. Командир батареи, связанный телефоном с наблюдательной вышкой на крыше нашего анатомического театра и со всеми другими вышками района, получает отовсюду сведения о приближении немецких самолетов и об их направлениях. Он отдает распоряжение, как вести огонь, и мы разговариваем шепотом, чтобы не мешать командиру. И все же, несмотря на ежедневную, ежечасную опасность, Несмотря на то, что не знаю, увижу ли Жанну и мальчика, несмотря на болезни, я давно не ощущала такого душевного здоровья, такого желания работать. Я могу сейчас сделать многое. И я это сделаю, если только бомба не ударит чуть ближе, чем вчера. Если останусь жива, я сделаю все, чтобы хранить драгоценную рабочую зону. Не теснить её мелочами. вздором, только бы сохранить ясную голову, чтобы можно было писать до самого конца, до последнего часа. Умереть с пером в руке, внезапно, на середине строки, лучшей смерти я себе не желаю. 7 ноября 1941 года. Вчера вечером слушали речь Сталина из Москвы, Холодную, как лед, комнату решили хоть немного согреть к этому часу. Но это оказалось невозможно. Мы сидели в пальто, и все же горсточка углей в печи сияла, переливалась жаром и блеском. Нельзя было оторваться от этого огня. А ночь снаружи была беспросветная, черная, с завыванием сирен, залпами зениток, с гудением самолетов над самой головой. Но дважды объявляя по радио тревогу, сейчас же снова передавали речь Сталина. Она шла поверх тревоги, поверх тьмы, поверх этой ночи. Мы слушали ее, глядя на огонь. 10 ноября 1941 года. Вчера слушали в филармонии Девятую симфонию Бетховена, но, видимо, нам в концерты больше не ходить. Это становится слишком сложно и опасно. На обратном пути ночь была до того черна, тьма была такая, как в закрытом помещении без огня. Фонарика у нас не было. Чудом добрались до трамвайной остановки. И там на нас чуть не наехали грузовики. Я вдруг почувствовала холодный и мокрый борт грузовика у самой щеки. Сама филармония все мрачней. Полярный холод. Вторично снижена хлебная норма. 11 ноября 1941 года. Друзья мои, Борис, Илья, Корнелий, где вы? Что делаете? Я смутно помню, чисто пыль Я там была 17 лет назад. О нем сказав небрежными строками, я улетела дальше. Прошла любовь. Теперь взамен нее души неопаляющая нежность. Мой внук, ему уж скоро год, русый хохолок. Нет, не судьба мне видна. 15 ноября 1941 года. Возле Прозекторской упала вчера большая фугаска, вторая упала в ботанический сад. В оранжереи вылетели сразу все стекла, и туда хлынул холод. Пальмы погибли уже к утру. Когда эта бомба упала, дверь в нашем укрытии так неистово затряслась, как будто ее изо всех сил дергал обезумевший от страха человек. Я кинулась открывать ее. Не могла поверить, что это взрывная волна. Распахнула двери. Никого. Только овчарка Динка дрожит на полу. На скамьях женщины, сидя неподвижно, прижимают к себе детей. 16 ноября 1941 года. Тревога. Много осветительных ракет. Ночью вся наша территория залита светом. 21 ноября 1941 года. Вчера, возвращаясь из города, попали в две большие тревоги. Сидели в двух бомбоубежищах и стояли в двух парадных. В промежутках делали перебежку. Как только чуть стихнет, мы в путь. Начинается полыхание и полеты над самой головой. Мы пережидаем. Очень грозно выглядят в темноте колючие красные звезды зенитных разрывов. Их осколки опасны. Первая тревога застала нас у здания биржи. Белесоватая лунно-снежная мгла... Всё призрачное, косое от снега. Растральные колонны еле видны. Среди всего этого — стон сирены и гул бомбы где-то поблизости. Мы спустились в подвал под биржей под могучие старинные своды. Под биржей с нами сидели кондукторша и вожатая. И мы радовались. Значит, трамвай не уйдёт без нас. Второе убежище по Большому проспекту в Большом доме было совсем иного типа. Туда в полном составе опустилась очередь за соевым молоком, стоявшая у магазина этого же дома. И должно же было так случиться, что там сошлись бывшая работница и бывший кондитер конфетной фабрики еще до революционного времени. Начались воспоминания. Бывший шеф рассказал о шоколадном Евангелии, которая фабрика сделала для парижской выставки, из-за которой фабрикант получил 25 тысяч рублей премии, а рабочему уделил гроши. Но самое интересное было то, что, по словам шефа, парижская комиссия признала Евангелие изготовленным на чистом сливочном масле, а оно, между прочим, было на маргарине. Вот уж поистине сладкие воспоминания. Все убежище слушало как зачарованная, мало обращая внимания на грозные звуки извне. По площади Льва Толстого мы уже не шли, а бежали под сплошным заградительным огнем. И вдруг возле булочной на углу, на льду тротуара, дрожащая мольба. «Голубчики, родные, помогите!» Старуха упала во тьме. В небе на дне ревут самолеты, бушует огонь, а на земле не душит. только мы. Подняли ее и устремились было дальше, а она: "Родные, бесценные, я карточки свои хлебные потеряла. Как же я без них? Дорогие, помогите". И шарит в темноте свои же стограммовые карточки. На меня от страха и утомления нашло полное отупение. Говорю: "Ищите сами, мы не можем". Илья Давыдович ничего не сказал, выпустил мою руку, нагнулся, поискал, нашел старухины карточки. Потом мы ее вывели на Петропавловскую улицу и побежали дальше. 25 ноября 1941 года. Вчера во время двойного обстрела с воздуха и земли Борис Яковлевич, главврач больницы, Защитил диссертацию в бомбоубежище. Диссертант в своем неизменном ватнике явился прямо из котельной, где вот уже который день совместно с со истопником пытается наладить работу прачечной, поврежденной снарядом. В бомбоубежище электричество не горело. Ученый совет заседал при керосиновой лампе. За обедом выпили разведенного спирта в честь нового кандидата медицинских наук. Старушка молится о прорыве блокады. «Господи, пробей путь нашим воинам!» Рассказ о том, как у ввозчика бомбой убила лошадь. Он стоит над ней и плачет. Три мальчика стояли у ворот. Один сказал, «Мой папа в окружении», но мама говорит, что он пройдет, что он уже находится в сражении. Второй сказал, «Мой старший брат — герой». он получил уже звезду. 28 ноября 1941 года. Переселение ленинградцев по воздуху продолжается. Из наших писателей улетели многие. Из институтских — профессора З и К. Тут все непросто. И страх перед будущим, и любовь к городу, как его оставить в такую минуту, и сознание Раз тебя вывозят, значит, ты нужен стране. И как же не улететь, если предлагают? Будущее Ленинграда тревожит. Сгоревшие Бадаевские склады — не шутка. Жирный и тяжелый дым — это углеводы и жиры, необходимые для жизни. Белков, то есть мяса, мы тоже почти не видим. Недавно профессор Зе сказал мне, «Моя дочь провела вчера весь день на чердаке, разыскивая кота. Я готова была умилиться такой любви к кошкам, но Зе добавил «Мы их едим». В другой раз тот же Зе, страстный охотник, сказал «Моя жизнь кончится, когда я убью своего последнего тетерева, и мне кажется, что я его убил». В ноябре уже были два снижения хлебной нормы, две неуклонные ступени вниз. 30 ноября 1941 года. Пятая симфония Бетховена в филармонии отменена из-за сильного артобстрела. 1 декабря 1941 года. Сегодня на Вульфовской улице видела труп на саночках без гроба с пеленатой белыми пеленами. И явственно выделяются колени, грудь туго обвита. Библейский египетский способ. Видны очертания человека, но кто именно, мужчина, женщина, уже не различишь. Это уже тело, принадлежащее Земле. 6 декабря 1941 года. Жанна пишет. «Такой хорошенький стал мальчик, просто прелесть. Как только переедем и немного придем в себя...» Постараемся снять его и прислать тебе фото.